«Приманка!» Жаль, что отец Криса не только пропустил выступление сына, но еще и опозорился. «Он в своем репертуаре!» — злился после урока Крис. «Лучше бы он свалил и оставил меня в покое!» «Не говори так!» — стоящая рядом с ним Изи обняла Криса за талию и прижалась к нему. «Он хотя бы пытался посмотреть твою спасательную операцию. Дай ему шанс!» «Великая волна! Он же единственный родной человек, который у тебя остался!» Шари слова Криса повергли в такой же шок, как и других дельфинов. Я тоже кивнул. Не понаслышке знаю, каково это — не иметь настоящей семьи. «Ну, ладно», — смягчился Крис. За ужином они с отцом сели за отдельный столик. Мы видели, как они натянуто общаются, а потом мистер Джейкобсон ушел спать в гостевую комнату в главном здании. Я услышал, как мисс Уайт сказала Крису, «Если хочешь, поговорю с ним завтра, когда проспится». «Спасибо». «И не церемоньтесь с ним, пожалуйста», — мрачно ответил Крис. После ужина почти все оборотни птицы, за исключением девочки-попугая, которая боится высоты, скрылись в домике на дереве или в своих гнездах. «Самое время устроить вечеринку, чтобы выманить их вниз», — объявила Холли. Ной обнял ее и притянул к себе. «Я тоже так считаю». сера широко улыбнувшись, кивнула. «Мои родители разрешили. Провиант готов. Чего же мы ждем?» «Да». «Давайте начнем», — сказала Холли и так раскрутила Дейзи в инвалидной коляске, что та от смеха поперхнулась. «Все классные ребята уже здесь, а кто еще захочет поучаствовать, пусть присоединяется». «Хорошая идея. Кому нужны приглашения?» Мы с воодушевлением занялись подготовкой. Сьерра раздобыла лампы и пледы для пикника, Ральф с Рокетом выбирали музыку и настраивали оборудование, а Блю с Ноем вызвались украсить рощицу. «А ты чем занимаешься?» — спросил я Себастина недоумевая, почему он вдруг замялся. «Ой, э я договорился сегодня вечером поиграть в онлайн-игру». «Понятно», — кивнул я и мысленно вычеркнул его из списка друзей. «За последние годы наши интересы разошлись. Жаль, хорошо, что у меня есть еще Шари, Джаспер и Рокет. А мне что делать?» Дейзи отправилась искать тока, а Холли в человеческом обличье ходила колесом по рощице и показывала акробатические трюки на ветках ноя это сильно отвлекало. Он то и дело поглядывал на нее с гордой улыбкой. «Холли, мы с тобой подготовим развлекательную программу», — решила Финни. «Пойдем быстренько разучим танцевальный номер». Мы с Шарит, Джаспером, Карагом и Алексом отправились на кухню за напитками и снэками. И там впервые вблизи увидели школьного завхоза миссис Твенти. Маленькую невзрачную женщину с острым носом и длинными светло-каштановыми волосами с прямым срезом до плеч. Днем она неутомимо сновала по территории. — А, это ты, Алекс, — заметила миссис Твенти и без особого труда подхватила ящик с лимонадом. Ну и сильна. — Я уже подготовила вам провиант. Можешь соврать, что ты его украл? Тебе ведь надо поддерживать имидж. — Это ни к чему, — обаятельно улыбнулся Алекс. — Сьера уже всем рассказала, что нам дадут провиант. На овощные палочки я не позарюсь. — Овощные палочки? — с ужасом переспросил Карак. «Не волнуйся, не только». Алекс с поклоном взял у миссис Твенти большую упаковку говяжьих джерки, вяленого мяса со специями, и бросил нашему другу Пуми. «Интересно, кто это за вхоз во втором обличье? Землеройка? Жук-олень? Или кто-нибудь крылатый? Но я сомневался, удобно ли задать такой вопрос. Джаспер таких комплексов не испытывал». «А какое вы животное?» «Муравей» ответила миссис Твенти, разглядывая нас живыми черными глазками. «А зовут меня так, потому что в тот день я родилась двадцатой». Во время разговора она непрерывно жестикулировала. И мне эти движения напомнили шевеление усиков. «Муравей!» Вот же повезло Красному Утесу, трудолюбивее завхоза не сыскать. Пожалуй, она даже слишком трудолюбивая. Мы отклонили ее предложение дотащить все до места, съездить купить еще напитков и сервировать закуски. Но когда она сказала... Если хотите, могу испечь вам несколько противней маффинов с пармезаном и помидорами. Мы не устояли». «Испеките, пожалуйста, это наверняка очень вкусно», попросил я, пока она не передумала. «Надо пополнить запасы, столько народу в школе», пробормотала нам вслед счастливая миссис Твенти. Когда мы вернулись, нагруженные чипсами, рыбными фрикадельками, овощными палочками, соусами для макания, крекерами и тысячей других лакомств, друзья уже украсили площадку, развесив на ветвях красно-желто-голубые гирлянды. Музыкальное оборудование тоже было уже готово, и Шари взвизгнула, узнав свою нынешнюю любимую песню. «Stressed Out» группы «Twenty One Pilots». Примечание. «Twenty One Pilots» — американская музыкальная группа, созданная в 2009 году в городе Колумбус, штат Огайо. Конец примечания. Мы со Сьеррой, задрав головы, довольно посмотрели на домик на дереве. Окна светились. Он в каких-то пяти метрах от площадки, где проходит наша вечеринка, и его обитателям хорошо нас видно. То и дело над перилами, мелькали любопытные лица, но, заметив нас, снова исчезали. — Ха, готова поспорить, что они клюнут, — шепнула мне Сьерра. — А твоя стая придет? — спросила Тикани. — Ты же ее пригласила? — Само собой, — кивнула Сьерра, беспокойно расчесывая волосы пальцами. — Наверное, стая как семья, ты в любом случае к ней принадлежишь, Но ее членов не выбирают, и поладишь ли ты с ними — вопрос везения. Иногда на вечеринках сначала мало гостей, пройдет целая вечность, пока все раскачаются. Но эта вечеринка разгорелась сама собой. Развалившись на пледах, мы с аппетитом уплетали лакомства, болтали о спасении утопающих в открытом море, акулах и Голливуде. Потом Ральф включил музыку погромче, и под деревьями с гнездами начались песни и пляски, аж листья затряслись. Финни с Холли показали свой танцевальный номер, а мы хлопали в такт. Потом тикани не заставив себя долго упрашивать, спела несколько песен караоке. Джаспер от восторга опрокинул лимонад, пришлось бросить липкий плед в бассейн. Он плавал там, напоминая потерявшего сознание ската. Финни жонглировала четырьмя мячиками, а потом Алекс стащил один и сунул Кики под футболку. Четыре девчонки погнались за ним, поймали и сообща навалились на него. Наверное, расплющили, как одеяло. Ноэмми с Карагом пытались научить меня точить когти о ствол дерева. Моим ногтям это на пользу не пошло. Шариза щекотала сначала Блю, а потом Сьерру, пока те не начали просить пощады. брендон Бизон продемонстрировал, как меньше чем за минуту растоптать ствол гнилого дерева. Тигрица Саммер и Пантера Ноэмми урчали, мысленно переговаривались. Кажется, они подружатся. Учителя не вмешивались. В общем, вечеринка удалась на славу. В домике на дереве началась движуха, Но крылатые оборотни пока не показывались. Зато к нам небрежной походкой, словно случайно сюда забрели, приблизились оборотни волки Ильва и Фарли. У Ильвы под мышкой с одной стороны был барабан, а с другой что-то еще. «Привет, Сьерра», — сказала Ильва. «Лови». Она бросила Сьерре большую упаковку колбасок, и Сьерра, приятно удивленная, ее поймала. Кара, Ктика, Ани, Ноэми и Ральф тут же ее окружили, протягивая руки. Сьерра поделилась добычей, а Ильва и Фарли сели и стали болтать со Сьеррой и Рокетом. Тимур тоже присоединился к нам. Сейчас это был невысокий курносый мальчик с волосами, разделенными на светлые каштановые пряди. «Сначала признание, потом еда», — бесторемонно приветствовал его Рокет. «Ладно, это я вывел из строя минивэны», — не стал отпираться Тимур. «Просто решил, что нечестно, что Элли придется так скоро уехать, понимаете?» Мы заверили его, что понимаем, Тимур взял горсть печенья И вечеринка продолжилась. Мы то и дело косились сверх на домик на дереве, из которого всякий раз, когда заканчивалась очередная песня, доносились тихие споры. Наконец, долгожданный момент настал. Свет в домике погас, и на фоне ночного неба показались очертания крыльев. Оборотни птицы спикировали вниз. Но кое-кто их опередил.